Глава вторая. Что такое миллион и миллиард? Из дневника Гриши Челнакова. 3 марта. Ура! В Большесолёновскую приехал знатный экскаваторщик Анатолий Бурак. Он не просто какой-нибудь совершенно незнакомый экскаваторщик, а приходится нам с родни. Он мамин троюрдный брат. Его дедушка и мамин дедушка были родные братья. Про дядю Толь пишут в газетах и объявляют по радио, потому что он даёт очень большую выработку на экскаваторе, который называется большой шагающий. Теперь дядя Толь станет жить у нас. Мама будет о нём заботиться. Ей к этому не привыкать, она ведь давно работает нянечкой в детском саду и ухаживает за тремя десятками ребятишек. И вот мама сказала: "Пускай одним ребтёнком будет больше, уж всё равно". Дядя Толя посмеялся, что его назвали ребтёнком, и принялся отчитывать меня и Арсея за то, что мы не помогаем по хозяйству. Он обещал маме взять нас в руки. На работу дядя Толя будет ездить на собственной Победе. Это займёт какой-нибудь час, а может и меньше. И ещё дядя Толя обещал взять меня на экскаватор и показать, как он работает. Нелегко подбирать эти синонимы. Дядя Толя хоть мне и дядя, но не совсем старый, ему 29 лет. Он 2 года назад окончил институт инженер водного хозяйства в Москве и уже прославился как знатный механизатор. Он вынул своей машиной не то миллион, не то миллиард кубических метров земли. Сегодня ребята в классе только и говорят о том, Какой я счастливый, что у нас будет жить знатный экскаваторщик Анатолий Бурак. Четвертое марта. Ох, как мне попало за вчерашнюю запись! Ее прочитал дядя Толе и прочистил меня с песком. Дядя Толе заявил, что я в математике полный профан и невежда, потому что путаю миллион с миллиардом. Я чуть не заплакал и с негодованием сказал... Что если я получаю тройки по арифметике, так это ещё не значит, что меня можно обзывать профаном. Но как же можно перепутать миллиард с миллионом? Да знаешь ли ты, что миллиард в 1000 раз больше миллиона? Кажется, знаю, неуверенно проборчал я. Дядя Олег горячо возразил. Нет, ты не представляешь себе, что это значит в 1000 раз. Вот слушай, Миллион, бесспорно, огромная величина. Я вынул машиной Эш-14-65 миллион кубометров земли и затратил на это больше полугода времени. И если бы этот миллион кубометров земли погрузить в десятитонные вагоны, то поезд растянулся бы от Ростова-на-Дону до Ленинграда. «Ой-ёй-ёй!» -ой -ой", — закричал я. «А как это вы высчитали?» «Простая арифметика, дружок», — ответил дядя Толя. «Но ты слушай дальше. Я у тебя прочитал про канал, который рыли землекопы под управлением безответственного боярина Голицына при царе Петре Первом. Так вот, то, что проделали 35 тысяч петровских землекопов в три года, мой большой шагающий может сделать в три месяца». «Ну, дядя Толя...» Этого не может быть, заспорил я. Дядя Толя усмехнулся и проговорил: "Это не трудно проверить. Ты много слышал о Цемлянском водохранилище? Оно будет такое большое, что его заранее прозвали Морем. Так в этом огромном водохранилище будет только 12,6 миллиардов кубических метров воды. Такой он громадный при громадный? Этот миллиард Удивился я. А ты думал, улыбнулся сидя я, Толя, это настоящий числовой исполин. Ты с лёгким сердцем написал, что я вынул не там миллион, не то миллиард кубометров земли. Так вот, трижды профаны и невежда. Тут уж я не стал обижаться. Для того, чтобы вынуть миллиард кубометров земли, мне на большом шагающем пришлось бы работать лет 500. Действительно, я про фоны невежда. Дядя Толя обещал со мной заниматься вечерами по арифметике. Я очень обрадовался этому. Надоел мне получать тройки да ещё выслушивать разные слова от сеньки Рощупкина. Вечером того же дня. Хорошо, что сегодня воскресенье и у меня достаточно времени для дневника. Я сидел целое утро, записывал разговор с дядей Толей а потом попросил его и Арсю прочитать. Сам ушел в другую комнату и старался подслушать, что они будут говорить. Только они ничего не говорили, а несколько раз громко смеялись. Потом позвали меня. «В общем, у тебя выходит ничего», — важно проговорил Арся. «С синонимами, правда, не всегда получается удачно, но для начала неплохо». Арся ушел. А дядя Толя стал заниматься со мной по арифметике. Он сказал, записывай такую задачу. У машины H1465... Я перебил. Дядя Толя, я не понимаю, что значит H1465? H означает «экскаватор шагающий». Есть и другие экскаваторы, шагающие на своих ногах гусеницах. А нашего гиганта недаром прозвали «большим». Представь себе металлическую коробку высотой с четырёхэтажный дом. Такая большูщая, удивился я. Она и должна быть такой. Ведь это машинный зал экскаватора, где размещено множество сложных механизмов, необходимых для работы стрелы и гусениц. Число 14 означает, что ковш экскаватора за один раз захватывает 14 кубометров грунта то есть 28-35 тонн земли, если считать, что один кубометр земли весит 2-2,5 тонны. Ясно? Ясно. А 65? Это длина стрелы экскаватора его механической руки в метрах. Сидя за доской управления, я могу протянуть руку моей машины дальше, чем расположено правление колхоза от вашего дома. Вот это да! Удивился я. Пиши дальше. Полный цикл работы занимает 55 секунд. Это означает, что за 55 секунд я зачерпываю ковш земли, поворачиваю стрелу, высыпаю грунт в отвал и снова подвожу ковш куда нужно. Записал? Узнать, сколько тонн земли вынет H1465? За восьмичасовой рабочий день, если один кубометр земли, весит две с половиной тонны. — Ох, это трудная задача, мне ее не решить, — по привычке заныл я. Дядя Толя посмотрел на меня презрительно. — Я думал, ты просто лентяй, а ты, оказывается, еще и трус. — Кто я трус? — возмутился я. — Конечно, простого умножения и деления испугался. — Соображай, кубометр земли весит две с половиной тонны, а в ковше — четырнадцать кубометров. — Сколько весит ковш земли? — Ну, это легко, — ответил я, и тут же помножил два с половиной на четырнадцать. Получилось тридцать пять тонн. Дядя Толя продолжал. — Сколько циклов сделает машина за час? — Это тоже нетрудно высчитать, — сказал я. — В часе шестьдесят минут. А цикл продолжается 55 секунд. Эх, вот если бы ровно минуту. Знаю, знаю, не подсказывайте. В часе 60 минут, а в минуте 60 секунд. Значит, 60 умножить на 60 3600 секунд. Теперь делю 3600 на 55. Получается 65 и — Дядя Толь, тут в остатке двадцать пять. — Не обращай на остаток внимания. Я продолжал. — За один цикл вынем тридцать пять тонн, а за шестьдесят пять циклов в шестьдесят пять раз больше. Значит, умножаю. Произведение — две тысячи двести семьдесят пять тонн. — Правильно подтвердил дядя Толя, считавший его уме. Ну, а теперь пустяки, уверенно продолжал я. За 8 часов в 8 раз больше, значит, 2275 тонн умножить на 8 получится получится 18.200 тонн. Верно? Молодец. А что ж ты кричал, что задача трудная? Я кричал, удивился я. Совсем она не трудная. Нет, я брат Грицко вижу, что ты не такой плохой математик, каким прикидываешься, промолвил дядя Толя. Реши-ка ещё задачу без моей помощи. Один цикл работы трёхкубового экскаватора Уралец занимает 24 секунды. Сколько земли в интон за год двухсменной работы, считая в году 300 рабочих дней, и принимаю вес кубометра земли равным в среднем двум тоннам. Я опять хотел закричать, что задача трудная, а потом сообразил, что она такая же, и схватился за карандаш, так как дядя Толя вдруг сказал «Начал!» «Засекаю время» и посмотрел на часы. Я умножал и делил, стараясь не ошибаться, и объявил 4 миллиона 320 тысяч тонн в год. «Верно», — сказал дядя Толя, — «время?» 5 минут 13 секунд. Неплохо для первого раза. Потом дядя Толь велел мне проверить расчёт длины поезда, на который нагружен миллион кубометров грунта. Я сделал, и у меня вышло. Что ж ты притворялся, спросил дядя Толь. Ничего я не притворялся, а просто Валентина Ивановна задаёт мне интересные и непонятные задачи. Путешественник вышел из города А в город Б, а другой навстречу ему из города Б в город А. То ли дело ваша задача, тут сразу видишь, что к чему и какая от них польза. Научишься разбираться и с теми, — утешил меня дядя Толя. Мы с ним так подружились за этот вечер, что он предложил звать его не на «вы», а на «ты», потому что не такой уж он старый и солидный, и я должен смотреть на него просто как на старшего товарища.